Изгнанник Часть первая Грозовые тучи, 1790 год Глава первая Последний праздник В этот день, 19 мая 1790 года Колокол Лапернель звонил с необыкновенным достоинством, возвещая миру о том, что церковь готовилась принять в свое лоно нового христианина С высоты своего нормандского акрополя старая квадратная башня с двойным шипцом казалось, была обращена к горизонтом бескрайнего морского пейзажа. На поверхности воды, окрашенный в синий цвет, в утреннем тумане, простиравшемся от приземистой колокольни барфлер до косы ок, не на чем было остановить взгляд, кроме как на островках Сен-Маркуф, которые, как родинки, выделялись на гладкой щеке Ла-Манши. Божественный лучник, целясь с портала на запад, мог бы попасть на безгоризненную, ровную, как тетива, полоску земли, очерченную бухтой Комантена и устьем Сены до Ко, местности расположенной как раз чуть выше Гавра. Другой же лучник, повернувшись на север, пустил бы свою стрелу на остров Уайт, принадлежащий Англии, этой старой враждебной сестрицы Франции. Перезвон старого колокола, по общему мнению, звучал громче, чем обычно, словно предчувствовал, что приближается день, когда ему придется отказаться от своих радостных призывов, день, когда воздавать хвалу Господу пред небесами станет преступлением. Сейчас же он старался изо всех сил чтобы оповестить семью Трамен о том, что надо поторопиться, ибо она уже опаздывала на десять минут, а аббат Лашенье ненавидит ждать. Именно поэтому он приказал звонарю подстегнуть свои колокола, хотя новорожденный, готовящийся к обряду крещения, еще не появился на паперти, что само по себе противоречило обычаю. В соседнем поместье на тринадцати ветрах начинал дуть уже четырнадцатый вечер пань. В то время как вся прислога была занята приготовлением к крещению и герой дня весь в кружевах и лентах, полностью готовый, лежал на руках у кормилицы, гувернантка Элизабет схлипывала, а ее мать была близка к истерике. Малышку нигде не могли найти. Конечно же, ее постоянный сообщник, чуть ли не брат, близнец, исчез тоже, что отнюдь не было утешительно. Родившись в один и тот же день и в один и тот же час, он в замке Воронвиль, она в поместье на тринадцати ветрах, Александр и Элизабет, хотя их дома находились на расстоянии Лье друг от друга, росли вместе или почти вместе, так как их родители были связаны с самыми тесными узами дружбы. Гиом и Феликс де Варанвиль знали друг друга с Индией, где сражались под началом Бальги де Сюфрена. Супруги же их, Агнес де Нервиль и Роза де Монтандер, Дружились с юных лет, причем Роза постоянно старалась облегчить горькую участь Агнес, выпавшую на ее долю из-за отца, или того, кого считали таковым, графа Рауля Норвиля, которого совершенные им преступления привели к трагическому концу. Дети почувствовали влечение друг к другу, как только научились различать людей в своем окружении. Это выражалось в их забавном поведении. Всякий раз, оказываясь вместе, они сначала с восторгом обнимались, потом начинали прирекаться по любому пустяку, но как только дело доходило до того, чтобы сотворить какую-нибудь шалость, тут же мирились. Поэтому, хотя смотреть на двоих трехлетних малышей, степенно шагающих, взявшись за руки, было очень приятно, сейчас же вызывало волнение.